Глава 2. Он закончил разговор с матерью и продолжил наблюдать за тем, что происходило на детской площадке, расположенной в парке. Надо же, а в парке оказывается много гуляющих. Если бы не ремонт дороги и не пробка, в которой он застрял, он бы и не увидел этого. Однако внимание Сергея привлекли не все гуляющие, а одна конкретная девушка стоящая под раскидистым дубом и что-то пытающееся рассмотреть на его ветвях. Как не прискорбно это признавать, но, мать права, годы идут. Ему в этом году уже сорок два. Ни жены, ни детей, даже внебрачных. Сначала он не хотел этого всего. Строил свой бизнес, рос, расширялся, карабкался на вершину, а теперь, а теперь тоже не хочет. Не встретил такую вторую, не бывает таких вторых. Да и не верит он теперь никому. Если уж она, девушка из прошлого, оказалась не той, за кого себя выдавала, то кому тогда и верить? Антонова Анна Сергеевна. Анна. Анечка. Анюта. Нюта. Это имя всплыло само, как бы он не пытался его забыть. Он любил называть ее именно этим именем. Нюта. Да, он предпочитает брюнеток. Натуральных. Впрочем, это опять же мать за него решила. У той, единственной, что смогла проникнуть в его сердце и душу, свет волос был скорее вот какой этой, стоящей под деревом и что-то высматривающей в его ветвях, темно-русым. А на солнце ее длинные, почти до пояса, волосы точно так же переливались всеми оттенками молочного шоколада. «Твою ж в маковку! Давно ли он стал таким романтиком?» «Петька узнает, засмеет». Телефон вновь разразился входящим звонком. Увидев на экране имя друга, усмехнулся. Легок на помине. Но это только для него, Сергея Тропицкого, солидный бизнесмен, все так же Петька. Для всех же остальных успешный ресторатор и владеющий целой сети кафе он Петр Владимирович Савельев. Жесткий и авторитарный. Впрочем, не будь Петр именно таким, Чёрта с два бы он смог добиться своего нынешнего положения. «Привет владельцам заводов-пароходов!» Раздалось бодрое в трубке. «И тебе, хозяин скалки и ножа, не хворать!» Ответил другу в их уже устоявшейся манере приветствия и усмехнулся, высказывая предположение. «Открываешь очередное кафе, и тебе нужна моя морда лица для придания весомости и значимости проводимого мероприятия? С Петром они дружат с института». Друг, имея высшее экономическое, десять лет тому назад вдруг подался в ресторанный бизнес. Однако же, справедливости ради, надо сказать, что Савельев в этом деле очень неплохо преуспел. «Ой, ну вот в кого ты такой зануда, Серег, а?» Друг сделал попытку изобразить тяжелый вздох. «Я что, не могу своему старому другу просто так позвонить?» «В папу, Петь, в папу, хоть мать моя и утверждает, что в бабку, то бишь в ее свекровь» мыкнул добродушно якобы та тоже умела на раз угадать чего от нее хотят окружающие у, -у, -у! протянул вдруг понятливо и расхохотался опять был на очередных смотринах устроенных заботливой матушкой нет не был не доехал рассмеялся наконец и сергей и зато хвала нашим дорожникам умеют вовремя и в нужном месте расковырять дороги веришь никогда не думал что буду им за это благодарен — Как там у тебя все запущено-то, друг? — протянул понятливо Петр. — Может, уже найдешь какую-нибудь девушку на роль жены? Деньжат ей будешь подкидывать, на все семейные торжества привозить, любовь перед твоей матушкой будете с ней изображать, и будет тебе спокойная жизнь. Не думал об этом? Девушка, стоящая под деревом, не просто стояла и смотрела вверх. Она с кем-то, кто сидел там, разговаривала, явно уговаривая того слезть на землю. «С котом, что ли, говорим?» Хмыкнул, продолжая рассматривать девушку тропицкий, не заметив того, что сказал это вслух. «Серег, ты меня реально иногда пугаешь!» Тут же среагировал друг. «Это кто кот? Я? Ну да, я кот! Люблю ласковых кошечек и не скрываю этого! Молод, успешен, холост!» Имею право выбирать цвет, масть, породу. «Ой, да выбирай себе на здоровье, кот!» Отмахнулся Сергей и пояснил. «Стою в пробке в районе Парка Победы. Тут красотка одна стоит под деревом и с кем-то, сидящим на его ветках, разговаривает. Попка у красавицы зачетная, ножки стройные, а сисечки как? На мордашку красивая». Друг мгновенно заинтересовался и зачастил вопросами. «Блондинка?» брюнетка рыженькая волосы длинные ой а то тебе не все равно какой окрас у кошки нет ну так то да». не стал спорить друг признавая то что предпочтение по цвету волос у своих временных партнер не имеет цвет волос на скорость зарождения нашей с ней дружбы и перевода в ту горизонтальную плоскость а также на последдущую проникновение не влияет а вот их длина очень даже у этой незнакомки о которой сергей говорил другу были длинные волосы девушка стояла к проезжей части спиной ее шикарные волосы были убраны в низкий хвост надо же давно таких красивых и длинных не видел прикинь петь датали они у нее вновь не удержавшись отпустил комплимент ничего не подозревающей девушке тропицкий петрр услышав это пояснение озадачился еще больше его скучный и занудный друг Ни разу не был романтиком. Ну, конечно, если не брать во внимание тот факт, что друг – однолюб, хоть и упорно не желающий это признавать. Сергей, один раз обжегшись в любви, с женщинами встречался, но исключительно на платной основе. У него даже дежурная фраза на этот случай имелась. «Каждая услуга должна быть оплачена». Петр друга за это не осуждал. Да и чего бы вдруг? Может себе позволить покупать. И покупает. Сухарь до глубины души ни разу не романтик и вдруг волосами любуются. Солнце, что пробивалось сквозь листву дерева, играло бликами на волосах незнакомки, меняя их цвет. И Сергей действительно залюбовался тем, что видел. Пробка из машин чуть двинулась вперед, кто-то нетерпеливо посигналил ему сзади, наваждение незнакомкой спало. «Да, фигурка у красавицы что надо. Попка зачетная, ноги длинные. «А всего остального не вижу. Извини. Она спиной ко мне стоит. Цвет волос темно-русый». Прокомментировал, словно спохватившись незнакомку ее фигуру, но уже сухо в своей манере. В этот момент девушка, явно ища помощи, сначала посмотрела по сторонам, а потом, словно почувствовав его взгляд, обернулась. «Твою ж дивизию!» – выдохнул, напрочь забывая о друге, И о его вопросах. Он знал эту девушку. И не просто знал, а очень близко знал. Когда-то. Пять, нет, теперь уже почти шесть лет тому назад. Сергей готов был поклясться. Красавица тоже его и увидела, и узнала. Слишком уж резко она отвернулась. Ее спина вмиг напряглась, стоило только их взглядом встретиться. И в тот момент на одной из веток дерева, у которого стояла девушка, Сергей увидел мальчика. Тот держался одной рукой за ветку, а другой что-то прижимал к себе. — Да твою ж мать! Как ты туда залез-то? — проговорил сквозь зубы Тропицкий и резко, нарушая правила, вывернул на встречку которая из-за ремонта была закрыта, но по которой именно сейчас началось движение.